Бестужев замечает, «Христос во Евангелии глаголит, не может раб двума господином работать и Богу и Мамоне. А между тем из сего видно, что сия сумма еще прежде бытность его в Берлине знатно через Мардефельда назначена. Сия ж теперь толь большей вероятности подает Бестужев. подаванным от казненного в Пруссии тайного советника Фербера к полковнику Виттингу, известием, которых оригиналы из коллегии скрадены, и тому письменному известию, каково коммергер Чоглоков при проезде своем через Берлин, а бывшего там секретаря Лоренца получил, а именно что вице-канцлер сообщил королю прусскому и Дрездена о плане саксонцев. Король прусский их предупредил». И тем Саксонию разорил.